Глава 6. Хаотичный поток воспоминаний полностью захватил меня, и я напрочь забыл, что должен забрать Билли из школы. И в итоге опоздал. Не было печали, черти накачали. Когда я подъехал, Билли стоял снаружи, на верхней площадке лестницы. Было два часа с четвертью, поэтому основная масса домохозяек, приехавших, на семейных джипах за своими отпрысками уже схлынула, парковка опустела. Директриса школы, мисс Скорбин, безжалостная, несмотря на фамилию, уже собиралась отправить моего сына на дополнительные занятия. Это была старушенция ростом под метр восемьдесят, прямая и высохшая, как мумия, вечно в черном платье с глухим воротом. Самое ужасное заключалось в том, что она оставалась такой последние лет пятьдесят. Когда я учился в этой школе, она выглядела точно так же. Я сделал глубокий вдох, после чего адресовал мисс Корбин самую очаровательную из своих улыбок. В ответ она скривила тонкие сухие, словно у покойницы губы, и пожелала мне приятно провести день тогда как на ее пергаментном лице явственно читалось совершенно другое. Каким ты был раздолбаем, Пол Беккер, таким и остался. Сколько тебя помню, вечно ты опаздывал, а теперь уж ясно, что этого не изменить. Горбатова, могила исправит. Я невольно втянул голову в плечи и повел Билли к машине. Как это Скорбин ухитряется совсем не меняться на протяжении стольких лет? Может, после занятий ее помещают в какой-нибудь специальный агрегат? В огромную колбу с формалиновым раствором. Сев в машину, мы сразу поехали домой. Клэр встретила меня в холле. — Ты на часы смотрел? — без предисловий спросила она. Э-э, привет! — пробормотал я. В любой дружеской паре есть ведущий и ведомый. Семейная жизнь держится на хрупком равновесии недосказанностей и молчаливых компромиссов. Обоюдных злоупотреблений и жертв, более или менее серьезных, звучит ужасно. Но все мы знаем, что это так. «Мам, смотри, что я выменил у Питера. Новые картинки с покемонами. Вот». Билли продемонстрировал омерзительного красного монстра с огромными клыками и когтями, окруженного языками пламени. Это Гроудон, а вот еще Тирана Сиф и Дракофайр. Файр. Клэр слегка приподняла Билли и поцеловала. На мгновение мне показалось, что гроза прошла стороной. Мир снова стал радостным и светлым, как раньше. «О, потрясающе!» — воскликнула она. «Ты мне покажешь их всех, правда?» «Беги к себе в комнату. Я тебя позову чуть попозже и как следует их рассмотрю». Билли умчался по коридору. Моя надежда на то, что все обойдется, уменьшалась одновременно с его удаляющимся силуэтом, пока вместе с ним не исчезла совсем. Клэр, не говоря ни слова, скрестила руки на груди и уставилась в пол. На лице ее не отражалось никакого гнева, только разочарование, и это было хуже всего. «Да, я знаю», — сказал я, — «опять опоздал». «Из-за чего на сей раз?» Я хотел бы рассказать ей про мобильник и обнаруженные в нем фотографии, но внутренний голос нашептывал, что сейчас неподходящий момент. К тому же история с мобильником ни в чем меня не извиняла. Да вот замотался на работе. «Совсем забыл о времени. Ты не единственный, кто работает. Я только что пришла. А ты, по идее, должен был прийти в час дня, но моя работа очень утомительна, я знаю. Ты всегда на ней устаешь. Но я еще не встречала такого отца, который бы после тяжелой работы забыл своего сына в школе». «Да, но со мной такой впервые. К тому же это ты настояла, чтобы мы поселились именно здесь», — возразил я, пытаясь перевести стрелки. «Ты что, издеваешься? Ты оставил свою работу в Лос-Анджелесе, потому что считал, что она отнимает много времени. И еще потому, что не хотел подчиняться начальству. Хотел быть сам себе хозяином. И вот результат. А ты хотела, чтобы у нас наконец-то началась нормальная семейная жизнь», — а ты вместо этого сменил один груз на другой. А ты думала, мне в руки деньги с неба падают? На то, что ты зарабатываешь своими уроками танцев, нам не прожить. Клэр покачнулась, словно ее ударили. Я оставила артистическую карьеру много лет назад ради того, чтобы превратиться в домохозяйку чтобы заниматься твоим домом и твоим сыном, и теперь ты хочешь, чтобы я отказалась и от того немногого, что мне еще остается для себя?» Она смотрела мне прямо в глаза, словно боксер на ринге, с нетерпением ожидающий начала схватки с противником. «Тебе не нужно ни от чего отказываться, — примирительно сказал я, — но для того, чтобы ты могла заниматься любимым делом, я должен зарабатывать. «Достаточно денег. Прекрасно. Ты просто сама рассудительность. Ну и как ты доволен результатом? Работать день и ночь — это то, о чем ты мечтал? Почти не видеться со своим сыном. Ненадолго приходить домой и тут же срываться на очередной вызов. Мне следовало бы, конечно, быть умным и проявить терпение, признать свою вину. Но нет, я тоже вошел в раж». «Черт возьми, Клэр, ты не одна на свете. Другие люди тоже нуждаются во мне. В великом докторе Беккере. Да, представь себе, в великом докторе Беккере. Не далее, как прошлой ночью, я, ох, избавь меня от подробностей. Истина заключается в том, что ты превратился в законченного эгоиста. Ты живешь своей жизнью. Пол а мы сбили для тебя где-то на заднем плане. Я каждый день дома, но ты здесь как призрак. Тебя все равно, что нет. Я смотрю на тебя, и у меня такое ощущение, что я тебя совсем не знаю». Последние слова Клэр произнесла упавшим голосом и отвела взгляд. «Я боюсь за нас», — тихо прибавила она. «Мне страшно смотреть, во что ты превратился». Это прозвучало бесстрастно и неумолимо, как приговор. «И ваш тоже», — хмыкнул я, пытаясь свести все к шутке, хотя на самом деле мне стало не по себе. Последние несколько лет были для меня сплошным мучением. С тобой невозможно стало общаться. Ты как будто воздвиг стену вокруг себя. Ты избегаешь своего отца, своих друзей. Ты и меня стал избегать. Ее гнев утих окончательно. Но не мой. Я все еще чувствовал себя на ринге. Мне казалось, что я все еще сражаюсь, хотя на самом деле я уже был побежден. «Чего ты от меня ждешь?» — спросила Клэр, печально взглянув на меня. «Ты о чем вообще?» «Хочешь, чтобы я ушла?» «Да ради бога!» — ответил я, дверь открыта. «И тут же пожалел!» об этих словах. Что за идиотская гордость? Что за дурацкое самолюбие заставляют нас причинять боль тем, кого мы любим? Она молча взглянула на меня, затем подхватила свою сумку и вышла. Я услышал, как хлопнула входная дверь. Неожиданно в ушах у меня зашумело, все тело налилось тяжестью, я слегка пошатнулся и растерянно огляделся по сторонам. Вокруг не было никого, кто мог бы поаплодировать моей победе или освистать поражение.